Глава 10. Нервная система. Проводящие пути в головном и спинном мозге образуют центральную нервную систему, размещенную в черепе и позвоночном канале. Остальные пронизывающие тело нервные волокна достигают органов и отвечают за ощущения и движение. Они формируют периферическую нервную систему. Было бы идеально, если бы наши нервы на самом деле были как канаты, Постоянно в рабочем состоянии, максимально износостойкие и крепкие. К сожалению, в действительности это не совсем так, однако должный уход позволит к этому приблизиться. Мозг. Сообщение из штаб-квартиры. Человеческий мозг — это уникальное чудо природы, своего рода мощный компьютер в нашей голове. Он принимает, обрабатывает и сохраняет сигналы органов чувств, направляет сообщения, приказы и команды во все части тела 24 на 7, каждую секунду жизни. И особенно впечатляет то, что на протяжении всей жизни мозг остается пластичным. Каждая тренировка мозга оставляет нейронные следы двух видов — функциональные, при которых усиливается активность отделов головного мозга, и структурные, при которых может поменяться даже анатомия мозга. Когда мы узнаем что-то новое, между нервными клетками образуются новые соединения, синапсы, или укрепляются старые, из-за чего соответствующая область мозга растет. Есть обратный процесс, соединения, которые больше не нужны, могут ослабить или разорваться. Таким образом и проявляется пластичность мозга. Это его свойство помогает детям с плохой успеваемостью, а также позволяет мозгу восстановиться после травм. Отвечает за этот процесс более 100 миллиардов нервных клеток нейронов и триллион поддерживающих клеток. Вместе они образуют похожий на большой грецкий орех орган весом около полутора килограммов, наделенные правой и левой половинами, лобной, теменной, височной и затылочной доли с извилинами и бороздами. Также благодаря пластичности мозга мы можем овладеть разными способностями в разные периоды жизни — У молодого мозга более активен подвижный интеллект, он быстрее усваивает новое. С возрастом же становится более выражен кристаллизовавшийся интеллект, который помогает эффективнее анализировать сложные ситуации или демонстрировать высокий уровень владения языком. Таким образом, при хорошем раскладе с течением жизни мы становимся опытнее и мудрее. Но, к сожалению, несмотря на тренировки, наше сознание и мозг также в определенной степени подвержены старению. По оценкам ученых, мы теряем около 10% нервных клеток нашего мозга. Это не значит, что мозг лишится своих функций. В конце концов, запас достаточно велик. Мозг содержит больше клеток, чем необходимо для его нормального функционирования. Однако примерно с 50 лет в мозге ослабевает кровообращение, он потребляет меньше кислорода и глюкозы. В пожилом возрасте интенсивность кровообращения может снизиться на 20% и даже больше, если есть проблемы с отложениями в сосудах. Вследствием этого становится замедленная скорость реакции и ослабление сознания, вплоть до деменции. Бесспорно, самый страшный бич для нашего мозга — повышенное кровяное давление, после которого идут высокий уровень холестерина и сахара в крови. Если бы можно было нормализовать кровяное давление всех жителей, можно было бы предотвратить 50% всех инсультов. Сегодня многие люди больше всего боятся деменции. Поскольку рак и сердечно-сосудистые заболевания все лучше поддаются лечению, нам удается достичь пожилого возраста, в котором может дать о себе знать деменция. В настоящее время 47 миллионов человек во всем мире страдают от деменции, и ожидается, что к 2050 году их число утроится. Это шестая по распространенности причина смерти в Соединенных Штатах и пятая в мире. Деменция ложится тяжелым бременем на самих заболевших, их семьи и здоровье общества в целом, а расходы на их содержание растут не по дням, а по часам. При деменции наступают прогрессирующие когнитивные нарушения, которые влияют на мышление, способность к обучению, запоминанию, а также согласно определению, Они затрагивают, по крайней мере, еще одну область — личность человека, его практические умения, абстрактное мышление, язык, контроль и саморегуляцию своего поведения, социальные навыки и зрительно-пространственные способности. Поскольку это прогрессирующий процесс, после определенного момента пациенты, как правило, перестают осознавать отклонения в своем поведении. Реклама говорит нам, что чесночные таблетки «женьшень» или «гинго» улучшают мозговое кровообращение. Однако данные об их клинической эффективности разнятся. По крайней мере, гинго может быть рекомендован для пробного лечения первых симптомов деменции. Все больше исследований доказывают важность питания и в случае с деменцией. У пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается повышенная воспалительная активность из-за слабого кишечного барьера, а также избыточное количество токсичных веществ метаболизируемых бактериями, которые размножаются, в частности, у любителей красного мяса. Западный тип питания, который характеризует рацион с высоким содержанием жиров, увеличивает количество бактерий, способствующих развитию деменции. Защитой могут выступать кишечные бактерии, способные сдерживать воспаление. В текущих исследованиях пробиотики применяются для подавления воспалительной активности у пациентов с деменцией и для активации защиты иммунной системы. Есть надежда, что целенаправленное заселение в организм особых штаммов бактерий и создание оптимальной кишечной флоры будут эффективны как в профилактических, так и в терапевтических целях. Избыточный вес, сахарный диабет и повышенный уровень холестерина ухудшают мозговое кровообращение и приводят к скрытому воспалению. Помимо возраста и высокого кровяного давления, Также играют роль гены нарушения сердечного ритма, депрессия и черепно-мозговые травмы. И последнее, но не менее важное. Курение и чрезмерное употребление алкоголя увеличивают риск развития деменции. Доказано и то, что люди с малоподвижным образом жизни, сниженной умственной активностью, а также редко контактирующие с другими людьми, имеют склонность к развитию деменции. Деменция также может быть вызвана лекарствами, инфекциями, поражающими мозг, заболеваниями щитовидной железы и дефицитом витаминов, например, витамина В12. Эти случаи так называемой «вторичной» деменции составляют примерно 10% общего количества людей с деменцией и нередко поддаются лечению. К сожалению, то же самое нельзя сказать о наиболее распространенных формах деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. В любом случае, мой совет, не забивайтесь со своей табуированной проблемой в угол. Если обнаружили у себя первые признаки деменции, обратитесь к терапевту или неврологу и пройдите обследование. Ситуация не всегда так плоха, как кажется. Иногда характерные признаки деменции проявляются при депрессии, потому обязательно нужно ее исключить и, с учетом частоты проявления признаков, сделать важнейшую вещь — определить дифференциальный диагноз. Болезнь Альцгеймера. Многие из пациентов, находящихся в середине жизненного пути, приходят ко мне на прием с опустошенным видом. И не из-за своей болезни, а из-за деменции одного из родителей. Очень сложно справляться с тем, что на твоих глазах рушится и исчезает личность родного человека или партнера, с которым прожил долгую жизнь. Из примерно 60% случаев заболевания деменцией болезнь Альцгеймера наиболее распространенная форма этой болезни. Она развивается медленно и постепенно. Сначала появляются проблемы с кратковременной памятью. Вещи перестают лежать на прежних местах, человеку трудно сосредоточиться, возникают нарушения пространственной ориентации. На следующей стадии поражается и долговременная память. Человеку все труднее вспоминать события прошлого, он перестает узнавать близких людей. На поздних стадиях деменции человек физически истощается и уже не может обходиться без помощи и ухода. Мозг буквально начинает уменьшаться, прекращается взаимодействие нервных клеток, информация больше не обрабатывается и не передается, нервные клетки отмирают. Характерными для таких картин являются отложения белка между нервными клетками бета-амилоидные бляшки и внутри нервных клеток тау-фибриллы. В здоровом организме тау-белки важны для транспортировки питательных элементов и веществ в нервных клетках. Бета-амилоид, естественный для организма белок, в здоровом мозге, реструктуризируется и расщепляется легко. Оба белка при болезни Альцгеймера меняют свой химический состав и больше не могут расщепляться, становясь своего рода клеточным мусором с разрушительным действием. Они нарушают связь внутри клеток и между ними нарушают их взаимодействие и приводят к гибели клеток. Причины того, почему эти белки меняют свой химический состав, до сих пор точно неизвестны. Определенную роль в этом могут играть митохондрии, которые также утрачивают свои функции. Ученые продолжают обсуждать вопрос влияния на этот процесс алюминия в пище. обнадеживающая новость для всех, чьи родственники страдают от болезни Альцгеймера. Лишь примерно в одном проценте случаев этого заболевания оно передается по наследству. Чаще всего болезнь Альцгеймера наступает относительно спонтанно. Сосудистая деменция и другие ее формы. Эта форма деменции вызывается нарушениями кровообращения в головном мозге, которые часто возникают внезапно. Симптомы сосудистой деменции могут быть схожи с симптомами болезни Альцгеймера. Отличие в том, что утрата функции наступает только в тех областях, где мозг был поврежден. По сути, сосудистая деменция проявляется как множество мелких инсультов в разных частях мозга. Кровообращение в них останавливается, и ткани головного мозга, к которым больше не поступают необходимые вещества, отмирают. Потому обычно возникают отдельные проблемы, например, с концентрацией, восприятием речи, способностью говорить или ориентироваться в пространстве. Возможны также изменения характера и симптомы психических расстройств. Иногда сосудистая деменция связана с депрессией, и подверженные этому заболеванию люди порой замедляются даже физически, они больше не могут нормально ходить или испытывают проблемы с мочеиспусканием. Память при этом вполне может сохраняться твердое довольно продолжительное время. Для лобно-височной деменции, также известной под названием болезнь Пика, характерны изменения в характере. Люди с этим заболеванием часто проявляют раздражительность и агрессию. Они склонны к грубой манере общения, сексизму и прочим формам бестактного поведения. Они могут есть без меры или казаться абсолютно отстраненными. При деменции с тельцами Леви аминокислотный остаток транспортных белков альфа-синуклеин откладывается в нервных клетках коры головного мозга. Этот белок, помимо прочего, регулирует выработку дофамина. Частым последствием этого становятся нарушения общей моторики, которые могут напомнить симптомы болезни Паркинсона. Также типичными признаками являются зрительные галлюцинации, при которых подверженный заболеванию человек видит предметы или людей, которых нет. Большинство форм деменции до сих пор плохо поддаются лечению и прогрессируют, однако есть возможность медикаментозно воздействовать на метаболизм мозга и выделение нейротрансмиттеров. Это здорово помогает людям с этим заболеванием в повседневной жизни. Крайне важно поддерживать активность мозга настолько, насколько это возможно, а также не пренебрегать физической активностью и социальными контактами. Тем временем надежду вселяют эксперименты на мышах, головной и спинной мозг которых омывали ликваром, спинномозговой жидкостью. Ликвар молодых мышей исследователи вводили мышам старым, что позволило остановить снижение умственных способностей последних. Память старых мышей стала как новая. Причина этого, по-видимому, кроется в определенных белках, например, в факторе роста фибробластов-17, FGF-17 из спиномозговой жидкости. Белки активизировали нервные клетки, те, в свою очередь, стали размножаться и увеличивать выработку миелина их оболочки. Нервные клетки стали лучше передавать сигналы и таким образом улучшили память своих старых хозяев-мышей. Фактор роста есть и у людей. Он выполняет те же задачи — созревание и изоляция нервных клеток для улучшения передачи электрических сигналов, но с течением времени его количество сокращается. Будущее покажет, пригодятся ли все эти знания о белке в терапевтических целях. Советы по сохранению здоровья мозга. Обязательно контролируйте и регулируйте артериальное давление. В этом помогут правильный образ жизни и при необходимости лекарства. Попробуйте перейти на средиземноморское питание. Рыба, овощи, бобовые и оливковое масло с мононенасыщенными жирами защищают организм. Воздержитесь от обильного употребления молока и молочных продуктов, красного мяса и насыщенных жиров. Уже Конфуций говорил примерно следующее. Если едите мясо, пусть это будет мясо животного с двумя ногами, а еще лучше — мясо животного без ног. Белок и содержащиеся в нем аминокислоты, особенно триптофан, тирозин, фенилаланин и глицин — это основа для формирования нейротрансмиттеров мозга. Для этого необходимы витамины В6, В12, С и фолиевая кислота, а также минералы цинк, магний, медь и железо. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 обеспечивают стабильность состояния клеточных мембран, что является как минимум хорошей профилактикой. Семена, орехи, бобовые, темно-зеленые овощи, бананы, ягоды, рыба, морепродукты, мясо и субпродукты способны обеспечить нас микроэлементами для нервов. Специи и травы также полезны для мозга. Пажитник обычно в составе кари, перец чили, гвоздика. Имбирь, чеснок, семена кориандра, тмин, куркума с перцем, шафран, лучше всего в виде нитей, семена горчицы, корица, орегано, розмарин, тимьян и многие другие. Больше информации по теме во второй части книги. Позаботьтесь о здоровье микрофлоры кишечника. Добавьте в рацион растворимую клетчатку с пребиотиками и продукты с пробиотиками. Экономьте на соли не следует употреблять больше одной полной чайной ложки. Помните о том, что она уже есть во многих продуктах. Соль способствует развитию деменции. По крайней мере, это показали исследования с мышами. У мышей наблюдалось не только повышение артериального давления, но и иммунное воспаление, которое ухудшало мозговое кровообращение и стимулировало выделение нейромедиаторов воспаления. Ставьте перед мозгом сложные задачи. Тренируйте его с помощью приложений кроссвордов, судоку. Читайте книги, пишите тексты. Играйте в бридж или шахматы. Ходите в театры, обсуждайте увиденное с друзьями. Играйте на музыкальных инструментах, танцуйте или изучайте итальянский язык. Такая пища для интеллекта служит превосходной тренировкой для мозга, которую лучше всего проводить в кругу близких. Инсульт. Инсульты в зависимости от области поражения приводят к повреждению головного мозга с соответствующими симптомами — паралич, головокружение, нарушение речи и зрения. 80% случаев причиной является мгновенная закупорка сосуда головного мозга. Подобные случаи также называют инфарктом головного мозга. Чаще всего причина инсульта — сужение или закупорка сосудов головного мозга из-за отложений на стенках кровеносных сосудов, или попавших в них сгустков крови, в результате чего большие участки мозга перестают снабжаться достаточным количеством крови и отмирают. При эмболии происходит следующее. Фрагмент бляшки, образовавшийся в сонной артерии или в сердце при нарушении его ритма, мерцательной аритмии, внезапно отделяется и отправляется по кровотоку в сосуды, ведущие к мозгу. Там она перекрывает движение крови, как пробка. Реже встречающаяся причина кровоизлияния в мозг — разрыв сосуда. Это происходит, когда кровеносные сосуды уплотняются и теряют свою эластичность из-за высокого артериального давления, отложений, курения или диабета и больше не могут выдерживать перепады артериального давления. Кровь начинает оттеснять ткани головного мозга, из-за чего те оказываются сдавленными в узком черепе. Также может произойти разрыв аневризмы. Аневризма представляет собой напоминающую мешочек выпуклость на стенке кровеносного сосуда, она может быть врожденной или приобретенной. Время — мозг. Медицинский принцип, согласно которому пациентам с инсультом требуется максимально быстрая помощь, поскольку отмирают в ткани мозга. При подозрении на инсульт необходимо немедленно предпринять меры и позвонить в скорую. Вам сделают компьютерную томографию, анализы крови, проведут неврологическое обследование и проверят сердце. В течение первых 4 часов сосуд можно раскупорить с помощью лизиса, то есть растворения сгустка крови, лекарствами. В некоторых случаях также применяется тромбоэктомия, при которой для удаления пробки или остановки кровотечения в сосуд вводится катетер. В случае кровотечения иногда требуется хирургическое вмешательство, которое обычно осуществляют врачи инсультных блоков больниц. К тому же мозг способен частично компенсировать давшие сбой функции, осправиться с нарушениями в работе организма и параличом, простимулировать формирование новых соединений между нервными клетками, в целом минимизировать нанесённый организму ущерб и восстановить, насколько возможно качество жизни, помогут реабилитационные мероприятия, например, физиотерапия, логотерапия, эрготерапия. Советы по профилактике инсульта. Для профилактики инсульта, в общем-то, подходят те же советы, что и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вести здоровый образ жизни, не курить, отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, обеспечить себе физическую активность, вылечить апноэ во сне, избавиться от лишнего веса и хронического стресса. Регулярно проверяйте уровень холестерина и артериальное давление. При необходимости регулируйте их с помощью лекарств. В некоторых случаях врач может дополнительно назначить препараты для разжижения крови. Болезни Паркинсона Бербель и Вернер прекрасная любящая пара. Они неразлучные и всегда приходят на прием вместе. Но потом Бербель изменилась. Ее смех и энергичность сменила сгорбленная поза. Теперь она передвигалась мелкими шажками. Ее лицо казалось все более безучастным а мимика не отражала того, что она говорила. При этом она сохраняла абсолютную ясность сознания и живость ума. У нее развелась болезнь Паркинсона, дегенеративное заболевание головного мозга, поражающее двух человек из тысячи. К наиболее распространенным основным характерным симптомам, проявляющимся у людей старше 50 лет, относятся замедленное движение, ограничение подвижности, сгорбленная поза, Небольшие шаги, слабое раскачивание руками при ходьбе. Скованность, а не редкая боль в мышцах затылка и плеч. Обычно сначала только с одной стороны. Если попытаться поднять руку заболевшего, подъем будет происходить короткими рывками, как движение стрелки часов. В состоянии покоя руки дрожат. При движении или во сне — нет. Иногда пальцы двигаются, как при счёте монет или скатывании пилюль. Нарушается равновесие. Возникает склонность к падениям. На коже лица появляется жирный блеск, мимика становится ограниченной. Добавляются проблемы со сном, депрессия, деменция и другие нарушения функции организма. Исследования пациентов с болезнью Паркинсона показали, что диффузные симптомы, такие как боль в спине и плечах, нарушение обоняния или кровообращения, могут проявляться за годы до острых расстройств. Кишечник тоже играет важную роль в развитии болезни. В нервных клетках кишечника и кожи можно найти и другие предвестники болезни Паркинсона. Например, отложение в желудочно-кишечном тракте и коже альфа-синуклеина. Отправной точкой этого небольшого растворимого белка является мозг. Из него через блуждающий нерв, главный нерв парасимпатической нервной системы, регулирующий деятельность многих органов, он попадает в желудочно-кишечный тракт и кожу. Существует теория, что его маршрут может быть обратным, то есть через кишечник в мозг. Нерасщепляемый альфа-синуклеин вызывает снижение выработки дофамина в соответствующих клетках мозга и распространяется дальше на соседние области. Отложения, называемые тельцами леви, можно увидеть под микроскопом. Вследствие этого нервные клетки отмирают. У многих пациентов с болезнью Паркинсона также наблюдаются изменения в микробиоме кишечника. Метаболиты, выделяемые кишечными бактериями, отличаются от тех, которые выделяются у здоровых людей. Даже за 20 лет до наступления болезни они могут спровоцировать появление некоторых ее симптомов, например, запор. Для лечения неврологи назначают препараты, содержащие предшественник дофамина и другие лекарства. Они эффективно справляются с симптомами болезни, даже если она прогрессирует. Ученые совершают попытки заменить отмершие нервные клетки с помощью терапии стволовыми клетками, но пока это дело далекого будущего. Советы при болезни Паркинсона. О профилактике заболевания говорить сложно, учитывая, что его развитие может быть обусловлено как генетическими, так и до сих пор невыясненными причинами. Своевременное выявление и лечение — могут уменьшить сопутствующие заболеванию трудности и продлить жизнь человека. В исследованиях было обнаружено изменение кишечного микробиома пациентов с болезнью Паркинсона. У них были нарушены кишечный барьер и иммунная функция. Таким образом, состояние микробиома может быть ранним маркером Паркинсона, и знание этого факта однажды, возможно, найдет применение в лечении болезни. Биопсия кожи помогает исследователям заблаговременно обнаружить альфа-синуклеин в свободных нервных окончаниях, расположенных в коже. Его присутствие там также считается ранним признаком. Потеря нервных волокон в коже подрывает работу желез и кровеносных сосудов, а также защиту кожи. По этой причине у заболевших жирная, покрасневшая, склонная к воспалениям кожа, сухие слизистые оболочки, нарушение процесса заживления ран, а также обильное или, наоборот, сниженное потоотделение. Первыми признаками также могут быть нарушения сна с агрессивными сновидениями и резкими движениями во время фазы быстрого сна. Если диагноз уже поставлен, необходимо поддерживать активность всех функций мозга и тела при помощи физиотерапии, логопедии, эрготерапии, психотерапии, групп поддержки. На сегодняшний день пациентам с болезнью Паркинсона медицина предлагает медикаментозное лечение. Можно обратиться к нейрохирургам для имплантации нейростимулятора. Периферическая нервная система. Ограничивается ли скорость проводимости? Как и центральная нервная система, периферийные нервные волокна также стареют. К счастью, как правило, это происходит безболезненно. Однако при ускоренном старении из-за вредного воздействия различных факторов могут возникать серьезные затруднения, в значительной степени влияющие на повседневную жизнь. Они проявляются, например, в нарастающей мышечной слабости, иногда также в неприятных ощущениях, нарушениях чувствительности или появлении боли. Ухудшенное снабжение мускулатуры нервными волокнами увеличивает риск падений. Кроме того, с возрастом межпозвоночные диски становятся твердыми и хрупкими. Они постепенно утрачивают свою амортизирующую функцию, вследствие чего на спинной мозг и выходящие из него корешки спинномозговых нервов оказывается более сильное давление. Это может повредить нервы, нарушить чувствительность и равновесие. Недостаточный приток крови к нервным волокнам приводит к ухудшению передачи импульсов, поскольку ухудшается и состояние защитного миелинового слоя. Реакции и рефлексы ухудшаются, а вместе с ними ухудшается и работа ремонтного сервиса организма. У молодых людей поврежденные нервы восстанавливаются быстрее. К тому же в нервах стареющих людей исследователи обнаружили фагоциты — клетки-пожиратели. Они являются частью иммунной системы, и на самом деле мы должны быть благодарны за то, что они есть, потому что эти клетки, как служба вывоза мусора, избавляют нас от ненужных материалов или возбудителей заболеваний. Стареющие клетки тела также утилизируются фагоцитами, однако при этом, проявляя чрезмерную старательность, они запускают и воспалительные процессы. В эксперименте с мышами исследователям удалось уничтожить такие сверхактивные фагоциты, после чего старые мыши внезапно снова стали бегать по воде, ну или как минимум по потолку. Воспаление у мышей удалось снизить с помощью противовоспалительного средства салициловой кислоты, аспирина, и таким образом улучшить регенерацию нервов. Регенеративные нейромедиаторы, так называемые цитокины, в будущем могут здорово помочь в лечении заболеваний нервной системы. На протяжении всей жизни нервы постоянно находятся в опасности из-за стрессоров, стрессогенных факторов. При этом могут повредиться отдельные нервы, нервные корешки или даже все нервы. Поражение всех нервов называется полинейропатией. Ее развитие бывает генетически обусловленным, но также причиной могут быть вредное воздействие алкоголя, отравление тяжелыми металлами, мышьяком, свинцом, ртутью, диабет, почечная недостаточность, опухолевые заболевания или инфекции, клещевой боррелиоз, гепатит С, ВИЧ, опоясывающий лишай, сифилис. Помимо этого, частой предпосылкой является скрытый дефицит микроэлементов. Советы для поддержания проводимости нервов. При неприятных ощущениях можно сдать анализ крови для выявления дефицита или профицита разных микроэлементов. Дефицит может возникнуть в результате неправильного питания или нарушения всасывания в кишечнике. Особенно важны витамины группы В, В1, В6, В12. Последний иногда плохо всасывается через желудочно-кишечный тракт, когда желудок производит недостаточно внутреннего фактора, то есть токсид для В12. Это может быть связано, например, с воспалением слизистой оболочки желудка. Чтобы поддержать организм, в этом случае необходимо делать инъекции витамина В12. Некоторые лекарства требуют дополнительного приема витамина В12, например, леводопа от болезни Паркинсона или блокаторы желудочной кислоты. Воспаление поджелудочной железы также снижает усваиваемость витамина В12. У веганов есть его дефицит, если они дополнительно не принимают этот витамин. Неврологи могут измерить скорость нервной проводимости, проверить мышцы и выявить аутоиммунные заболевания, диабет, инфекции, нарушение функции щитовидной железы или рак. Они проверят и ваши лекарства на предмет того, Вредят ли они нервам? Такими лекарствами могут быть некоторые антибиотики, противоэпилептические препараты или химиотерапия. Проблемы с нервами могут сопутствовать клещевой боррелиоз, сифилис или аутоиммунное заболевание, например, после вакцинации. Рекомендую обратиться к врачу для исключения этих заболеваний.